скромный интерн. Лиза всегда ценила в мужчинах скромность и деликатность. Наоборот, любое проявление мужской брутальности, превосходства над женщиной было ей неприятно и отталкивало её. Но самое главное, своим идеалом она считала мужчину, который не свои преимущества будет перед ней демонстрировать, а сможет её оценить. Желание прямо скажем, не оригинальное, об этом мечтают все люди без исключения. Но у Лизы Дияконовой со временем это стало уже не мечтой, а навязчивой идеей, чем-то вроде жизненного принципа. Это была своего рода игра в душевные прятки. Посмотрите на меня. И девушка сама уже понимала, что это неправильно, что она слишком горда, слишком привыкла скрывать от людей своё состояние. Но ей нужно было дойти до крайней точки отчаяния, до которой довела её жестокая и упорная, как она пишет, болезнь, чтобы она начала рассказывать незнакомым людям о своём несчастье. По дороге из Сальпетриер ей встретилась Кореневская, единственная студентка-юристка второго курса на всём факультете. Она заманила её посмотреть, как принимает присягу Баледе Жюсти, Дворец правосудия, первая женщина-адвокат во Франции Жанна Шовен. Это была парижская сенсация, и Лиза, конечно, не могла её пропустить. Впрочем, Шовен в тот день на присягу не пришла, и Лиза так никогда и не увидела ту, на которую хотела равняться. В толпе собравшихся поглазеть дьяконова встретила ещё одну знакомую, студентку историко-филологического факультета, красивую светловолосую румынку Билбеско. Рядом с ней стояла её сестра, брюнетка, студентка медицинского факультета. Вдруг Лиза без всякого повода с их стороны рассказала им о своей болезни и неудачном посещении сельпетриер. И надо же, Стоило девушке открыться, как тут же пришла помощь. Сёстры Бельбеского порекомендовали ей своего знакомого, медика-студента, проходившего интернатуру в Сальпетриер, но уже считавшегося хорошим доктором. Через день Лиза отправилась к нему с рекомендательным письмом. Впрочем, студент-интерн заставил себя ждать и не явился в обычное время. Да что же эти люди воображают, что мы созданы для врачей? И если нам надо их видеть, так хоть умри, дожидаясь. В тот день она ушла, не солоно хлебавши. Но упорная болезнь не отпускала, стала ещё хуже. На следующий день она снова была в Сальпетриер. Наконец эта встреча состоялась. Интересно, что в первой записи Дьяконова не описывает внешность будущего возлюбленного. Между тем, другие её мужские портреты от Иоанна Кронштадтского до Неплюева говорят о большой наблюдательности и отличаются художественной точностью. Но здесь всё происходило точно во сне. Во дворе клиники ей показали на двух мужчин: один в белом, а другой в чёрном пальто и шляпе. В белом был Ланселе Monsieur Omiapichemont de la Vaas, благодарю вас, мадмозель. Она оценила его вежливость, ведь он должен был мне оказать услугу, и уж никак не ему было благодарить меня. Он пригласил её в учебный зал клиники Шарко, где только что закончилась лекция. Большая комната вся увешана изображениями больных женщин в разных позах, с обнажёнными руками и плечами, с распущенными волосами, казалось, производила впечатление чего-то таинственного и страшного. Комнату она рассмотрела внимательно, а своего лечащего врача почему-то нет. Я дрожала, не смея поднять глаза. Она не побоялась внимательно рассмотреть отца и Анну Кронштадтского в вагоне поезда. она интересно описала Капустина и Неплюева, а тут не посмела. Впрочем, что мы можем знать о её состоянии в этот момент? Откуда вы? Давно приехали в Париж? Чем занимаетесь? Давно вы больны? На эти вопросы Лиза отвечала легко, но когда разговор перешёл На чисто медицинскую почву она ничего не понимала и на всё отвечала отрицательно, тем более что была уверена, у неё нет никаких болезней. Сколько часов в день вы занимаетесь? Лиза призналась, что не занимается вовсе, потому что совершенно не может заниматься умственным трудом. И наконец, дияконова сказала главное, что её терзало. Это был страх, что её болезнь начала сумасшествие. Ну, же это вам вовсе нечего опасаться, отвечал ей Ленцелет, оном не допускаям никакого возражения. И он начал говорить ей самые обычные вещи: о том, что жизнь в Париже сложна, что сюда нужно приезжать уже вполне сложившимся человеком, и что Лизе лучше вернуться. В том состоянии, в каком вы находитесь теперь, вам лучше всего вернуться домой, в свою семью. Он попал, он попал в самое больное место. Всё, что до этой минуты ещё поддерживало меня, вся гордость, вся сдержанность рухнули, как карточный домик от этих слов, от этих простых, от этих естественных, но и ужасных. С Дьяконовой началась истерика. Она рассказала ему всё: вероятно, и о матери, и о сёстрах, и о братьях, возможно, и об отце. Она сама не помнила, что она говорила, но выговорившись, почувствовала себя совершенно разбитой. Простите меня, все. Мне даже не было стыдно, что вдруг я позволил себе выказать такую слабость, плакала как ребёнок перед чужим человеком, мне было как-то всё равно. Трудно сказать, насколько интерн Ленселе был хорошим психиатром. По дневнику Дьяконовой нам известно лишь, что он успел поучиться у Шаркое и чувствовал себя свободно и уверенно в стенах его отделения в Сальпетриер. но в списке знаменитых врачей-психиатров больницы за всю историю её существования такого имени не значится и настоящее ли это было имя очевидно, что этот молодой врач был хорошо воспитанным и в общем добрым человеком во время истерики Лизы он утешал её: "ну, не надо так терзаться, не надо так терзаться". Он проявил к ней тёплое человеческое сочувствие. Он был неплохим психологом. Вы больны не физически, а нравственно. Vous êtes malade moralement. Вам не надо жить одной, непременно надо иметь около себя кого-то, кто бы заботился о вас. Вам необходимо иметь знакомых, хотя, конечно, в Париже немудрено оказаться одиноким. Это тоже были слова, которые почему-то попали в цель. самые простые. Странно, что в России ей этих слов не говорили. Он прописал ей пилюли, ванны и электричество, но при этом настаивал: "Не ждите прямой пользы от лекарств, они одни вам не помогут". И снова Лиза шла домой, как в тумане. Но это был другой туман. Она поняла, что он сказал ей правду. Нельзя вылечиться при таких условиях. Так вот, от чего не помогали мне ни морские купания, ни лекарства. Он прав, он прав, он прав. Значит, сражение с окружающей действительностью она проиграла. Перемены Ярославля на Петербург, Петербурга на Париж, безтужевских курсов на Сорбонну только усугубляли её нравственную болезнь, которая называется одиночество. Елизе дияконовой просто не приходило в голову, что в этом одиночестве никто не виноват, и что это и её собственная болезнь. Мне невозможно, немыслимо изменить условия своей жизни, нельзя создать семью. Раз её нет, мне не с кем жить. А если я совершенно одинока, кто же позаботится обо мне? Как я не боролась со средой, как не поднялась высоко над всем, что меня окружало, Всё же и я человек, и моя душа уязвлена. Приговор был простой и ясный. Меня нельзя вылечить. Значит, приходится жить под гнётом этого ужасного состояния. И хотелось бы мне сказать громко людям: вот среди вас гибнет человек, которому нужно так мало, так мало искры любви, ласки, участия. Дайте мне её, и я оживу. Но кто даст? Она сбежала ото всех, как колобок. Кто? Он. Её рыцарь. Её Ланселот.